Глава 21. База наблюдения Мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Не успели мы и перейти к чаепитию, как в трапезную комнату базы наблюдения тихонько зашли трое маленьких детей, два светловолозых и язноглазных мальчика-близнеца и необычайно красивая девочка. Пройдя через двери, они остановились и и держа друг друга за руки, посмотрели на сидящих за большим столом. Увидев меня, они одновременно кивнули своими головками и уважительно поздоровались. Здравия вам, дядечка, в один голос произнесли детки своими звонкими голосами, после чего тихо прошли к столу и протянули свои ручки к сидящим. И вам здравия, детки. Чуть запаздала, ответил я необычным малышам, и, посмотрев на Дара и Дарину, спросил: "Как же зовут ваше чудесное потомство?" "Меня зовут Алан", звонким голосом произнёс мальчик, сидя на коленях Дарины, и тут же пояснил: "Так звали командира малого корабля, который нашёл и спас батюшку с матушкой, а сам погиб, защищая их". А меня назвали Демидом, важно ответил второй мальчик, разместившийся на руках своего отца, в честь доброго друга наших родителей. Зато меня назвали в честь нашей бабушки Анны, гордо ответила девочка, сидя на коленях у Анны Доброславны. Она хоть кого вылечить сможет? А как вас зовут, дядечка? Меня зовут Дмитрий Ярославович, аネイушка Так значит, вы тот самый друг, в честь которого назвали нашего братика? спросила меня малышка, удивлённо раскрыв свои ясные очи. Я замер, прикрыв рот, не зная, что ответить маленькой девочке. Неожиданно возникшую тишину прервал мягкий голос Дара. Ты права, доченька, это тот самый наш друг. Ой, как здорово! радостно защебетала девочка. Мамочка, ты заметила? У нас теперь тут два Демида и две Аннеи. Как же вы нас по именам различать будете? Все сидящие за столом заулыбались и посмотрели на детей. Так мы же тебя Анеюшкой зовём, а бабушку Аннеей Доброславной. Так что не переживай, доча, мы вас двоих не перепутаем, ответила Дарина с улыбкой. А с твоим братиком ещё проще. Он же маленький ещё. Вот и побудет у нас пока Демидом младшим, в отличие от нашего друга. А когда повзрослеет, то станет именоваться Демидом Дарвичем. И никто не спутает по имени твоего брата с Демидом Ярославичем. Поняла, Анеюшка? Да, мамочка. Вот и умничка. А теперь попробуем вместе со своими братьями вот эти чудесные гостинцы. «Их принес наш друг Димитий Ярославович», — сказала Дарина, вручив каждому из малышей по пирогу. Мои родичи с улыбками переглядывались между собой, внимательно слушая мой разговор с маленькими детьми и их родителями-богатырями. Но по их глазам было видно, что они ждут от меня рассказа о совершенно других событиях из моей жизни». Илия выдержала ожидания и задала вопрос бабушка Аннея. Демидушка, расскажи-ка нам, что у нас дома происходит? Про жизнь в нашем поселении мы в общих чертах ведаем, ибо частенько наблюдаем за ней через внешнее устройство базы. У нас дома всё по-прежнему. Мои детишки подрастают и уже стараются помогать и рынки, по хозяйству. Матушка снова уехала неизвестно куда лечить очередного тяжелобольного, а моего отца вызвали в губернию докладывать о жизни в нашем поселении. Сейчас в управе за главного остался новый староста Числав Нечаевич, а помогает ему во всех делах его сын Светозар, что ходит в помощниках у моего отца. На меня и других охотников урманного смотрели, Возложена обязанность подготовить к новолетию новый обоз с продовольствием для воюющей на востоке с японцами российской армии. Ежели эта война между империями продлится хотя бы до первого снега, то для следующего обоза мы уже не сможем набрать нужного количества продовольствия, так как всю крупную дичь в ближайшем к поселению Урмане повыбили. Не переживай так, внучок, сказал мой дед. Энтова война закончится ещё до новолетия, в самом конце лета. Так что всё, что вы соберёте в поселении для последнего продуктового обоза, в выезде на торгу сможете обменять на мешки с различным зерном и мукой. Там вам энтова добра торговцы и купцы побольше предложат, чем на нашем торговом подворье. С собой в уезд возьми че слава Ничаевича. Он хозяин дотошный и торговаться с купцами умеет. Ему скажешь так, что про обмен продовольствия на зерно и муку тебе раньше Богуслав Ярославич поведал. Так что будете в прибытке. Всю вырученную муку поделите на равные части и разделите поселянам по количеству едаков. учитывая даже ещё пока не родившихся. Числав, как староста, сам, наверное, уже видел, у кого в поселении жёны на сносях. Вот-вот, такое решение очень даже правильным будет, вступил в общий разговор дядя Богуслав. У меня внучка Велеся через пару месяцев родить должна, а ейный муж Милослав не столько о своей семье Сколько о рыбалке думает. Целыми днями на речке пропадает. Неужели он не понимает, что одной рыбой сыт не будешь. Ты не прав, Богуслав Ярославович. Заступился я за нашего рыбака. Милослав ведь не сам по себе на речке пропадает. Он руководит всеми рыбаками нашего поселения, кое ловят и коптят рыбу для армейского продовольственного обоза. Ежели бы мы в поселении не стали откупаться обозами от имперских властей, то большую часть наших мужиков и парней давно бы уже забрали в солдаты и отправили на войну с японцами. Сам подумай, сколько бы из них живыми вернулось назад к своим семьям? «Демид Ярославович прав, Богуславушка», — сказал Мирослав Кузьмич. «Зять твой, Милослав, не только о своей семье, и о рыбалке думает, но и радиет о жителях нашего урманного поселения. Возвращаясь к сказанному ранее всевалодом доброславичем, от себя добавлю, что все мешки с зерном следует поделить на три части. Одну часть с самым лучшим зерном надо мне сохранить у меня в амбаре, что на заднем дворе управы находится. Оно для посева будет и на всякий случай. Вдруг у кого из поселян Надобность в зерне появится Другую часть зерна Следует в наш большой схрон На остров отправить На черный день А третью часть Надобно всем жителям раздать Ты энту мысль Когда возвращаться с уездного торга будете Моему племяннику Числаву подскажи А он уже все потом как надо сделает Не зря же он у меня В помощниках больше двух десятков лет ходил. Домой опыт перенимал. «Мужи-бояры, может, мы все-таки для начала дослушаем рассказ Демида о том, что у нас дома происходит?» Спросила мужчин Аннея Доброславна. «Свои мудрые наставления по поводу еще не собранного продовольственного обоза вы ему потом высказать сможете. Демидушка». «Ты нам поведай, как там Яринушка поживает? Не забросила ли она из-за рождения деток изучать наше лекарское дело?» «Не переживай, бабушка Анея. Насчет лекарских дел моя Яринка никогда не забывает. Все свободное время именно лекарством и занимается. К ней уже многие наши поселяне лечить своих воре приходили». А недавно купцы, что приезжают на торговое подворье, наконец-то привезли ей заказанные книги именно по лекарскому делу. Что за книги, спросила Злата Ярославична. Я успел названия лишь двух книг из десятка посмотреть. Яринка их тут же у меня забрала и в свой шкаф убрала. Одна книжка, насколько я помню, называется Народная медицина. А вот у второй было название Лечебные народные наговоры и заговоры. Когда я собирался на охоту, моя Евинка как раз книжку про заговоры внимательно читала и что-то шёпотом повторяла. А вот такой подход к лекарскому делу никуда не годится, строго высказала своё мнение Анна Доброславна. Ты про что, бабушка Анна? Про попытки Еринки выучить заговоры и наговоры? из всяких книжек. Ты как-нибудь с ней из-под воль поговори, Демидушка, и поясни, что только невежды различные заклинания из книг заучивают. Можешь ей даже сказать, что я тебе такое пояснение давала. У тех людей, кто просто заучивает заговоры и наговоры, никогда ничего не выходит, потому что дело не только в словах. Перед лечением тяжело больного Или хворово, себя всегда надо в нужное состояние привести, иначе толку от лечения не будет. Как входить в такое состояние, мы с младой твою Еринку уже давным-давно обучили. Она должна ясно понимать, что в каждом слове, в записанных заговорах и наговорах содержатся не только звуки, но и скрытые образы, сильные чувства и ощущения. Всё внутреннее состояние лекарки должно меняться, когда она своё заклинание произносит. В таком состоянии настоящая лерка становится совершенно другим человеком. Можно сказать, что она будет намного умнее, сильнее и прозорливее. Ей такое может открыться, о чём в другое время она себе и помыслить не могла. Потому-то мы с твоей матушкой и говорили Яринке все время, что наговор лечебный сам по себе ничего не лечит. Надобно, чтобы тяжело больной или хворой в него поверили всем своим существом. А для такого дела и наговор, и сама лекарка верить должна. И не важно, какие слова ты говоришь во время лечения. Главное, чтобы они на тебя неслили. и на больного нужное воздействие оказали. А самое главное состоит в том, чтобы у Яринки была вера в то, что она делает при лечении. Ну, это и мне понятно, бабушка Анея. Без искренней веры в любом деле никакого толку не будет. Ты прав, Демидушка. Лечат не сами заговоры и наговоры, записанные в книжках, и даже не образа и кумиры наших древних богов. Людей исцеляет вера, лишь она является одинаковым лекарством для всех страдальцев. Наши мудрые пращурки с древнейших времен ведали, что любое излечение всегда рождается от союза двух вер – лекарки и болящего. Лекарка ведь лечит не только своими лекарствами или наговорами с заговорами, Но и вера тяжелобольного в её способность победить недуг. А вера эта складывается из множества мелочей. А как же ваши различные настойки и мази на лечебных травках? Разве они не помогают вам при лечении? Травки лечебные, которые поселенские травницы постоянно в лесу и в полях собирают, любому больному дополнительные силы дают. и помогают ему изнутри справиться с недугом или хворью. Так что от травок лечебных всегда большая польза есть. Только любой лекарке надо бы знать, какие именно лечебные травки, да при каких болезнях использовать, а не то еще больший вред страдальцам принести можно. Бабушка Анея, передавая через меня свои наставления для Яринки, «Не нарушаешь ли ты запрет?» на передачу мужчинам древнейшего знания по лекарскому делу, который предназначен только для женщин. Первоначальным ответом на мой вопрос был искренний смех Анеи Доброславной и Златой Ярославишны. Просмеявшись, сестра моего деда сказала, «Демидушка, в том, что я попросила тебя передать Иринушке, и никаких древних знаний нету, Об особом настрое на лечение и подходе к болящему любой губернский доктор или уездный фершел должен знать. Их энтому делу тоже учат. Так что никаких тайных знаний я перед тобой не раскрыла. Все, что положено знать Яринке, она от меня и от Млады уже получила. А судя по твоему рассказу, что к ней нынче обращаются за лечением жители нашего поселения... То и нужны древние знания, она применяет как надобно. Ты лучше скажи, когда тебя вновь в гости ждать? Я же вижу, как ты на собура поглядываешь, видать, тебя снова учёба в капсуле ожидает. Ты права, бабушка Анея. У меня сегодня очередное обучение. Вот только когда я вновь к вам в гости приду, пока не ясно. так как в портальном переходе какие-то странности происходят. Нынче я с трудом попал на базу. Заодно у меня к деду есть одно очень важное дело. Что за дело, внучок? Понимаешь, деда, отец в последнее время довольно часто отсутствует в поселении, и наши жители идут ко мне, чтобы я провел обряды согласно нашей веры. Они не хотят понять, что... что я хоть сын и внук жрецов старой веры, но сам жрецом не являюсь, так как у меня нет нужных знаний для правильного проведения всех необходимых обрядов. Вот я и подумал попросить тебя поделиться своими жреческими знаниями, дабы помочь людям в поселении. Как мне в прошлое посещение объяснили Сабур и Медик, такая передача знаний может происходить очень быстро. Всё зависит от твоего желания и решения. То, что ты, Демидушка, решил пойти по жреческому пути, меня радует. Но осознаёшь ли ты всю ответственность, лежащую на энтом пути? Ведь жреческий путь уже сам по себе нелёгок. Его можно сравнить лишь с прохождением по старой гати через топкое болото. Один неверный шаг И можешь угодить в чёрную трясину безысходности. Тебе придётся отказываться от многих привычных взглядов на жизнь и идти по ней неизведанными путями. Готов ли ты к такому? Готов, деда. Тогда я не имею никаких возражений против передачи тебе древних жреческих знаний. Только помни всегда, внучок, древние знания нельзя передавать пришлым чужакам. а пуще всего тем, кто подался в услужение пришлым ворогам. Они могут наши знания обратить против нас, поэтому тебе следует научиться видеть душу каждого человека, который решил обратиться к тебе за помощью. Никогда не допускай чужаков до наших тайн, особенно если они только их и ищут, но и сам никогда не стремись выведать чужие тайны. при помощи наших древних жреческих знаний. Ежели когда-нибудь ты повстречаешь человека по-настоящему разумного, то увидишь, что он ни при каких условиях не прикоснется к нашим тайнам без твоего разрешения. Вот когда ты поймешь, какой он внутри, сам сможешь раскрыться перед ним и рассказать ему о наших древних знаниях. Пожелав всем приятного отдыха И доброго чая пития. Мы с дедом и Сабуром пописную комнату и направились в медицинский модуль. Когда мы вышли в коридор, я спросил главного из кинобазы наблюдения. Сабур, вам удалось разобраться с причинами и починить портальный переход, или мне придётся надолго задержаться у вас на базе? Не волнуйтесь, Димит. Дроиды уже заканчивают восстанавливать природный энерговод, питающий портальные врата на другой стороне. Так что никаких задержек с вашим возвращением домой не будет. Скажи мне, Сабур, а существующие на острове портальные врата являются единственной точкой перехода для Демида, чтобы вернуться домой? спросил Меддит. Это не единственная точка перехода, Всевлад да Прославич. Портальные врата на острове посредине болота являются самыми ближайшими к вашему поселению. Остальные четыре точки с имеющимися порталами находятся на расстоянии, превышающем 3 десятка ваших вёрст от портальных ворот, которыми постоянно пользуются демиты. Даже если этот природный переход на острове по каким-то причинам перестанет действовать, То ему нужно будет всего лишь найти другие природные порталы и пройти на нашу базу через них. А как вам удалось создать свои порталы на северном острове посредине болота, а также в других местах нашего мира, спросил я главного Искина. Мы их не создавали, Демит. Это природные точки перехода между различными слоями реальности в вашем мире. Наши зонды их обнаружили при обследовании планеты. А настроить портальные врата базы наблюдения на нужную частоту излучения природных точек перехода для нас не является неразрешимой задачей. Получается, что переход на острове раньше вёл в другой мир, а сейчас ведёт к вам на базу. Я правильно понял ваше пояснение, Сабур? Да, вы всё правильно поняли, Демит. Мы настроили все порталы базы наблюдения таким образом, что природные переходы между двумя различными мирами остались и продолжают действовать так же, как и прежде. Вот только теперь все известные нам природные переходы между различными слоями реальности получили дополнительные промежуточные точки выхода, которые находятся у нас на базе наблюдения, в портальной комнате. Мы зальём вам знания о местах нахождения других четырёх порталов, но вам придётся искать их самостоятельно. Когда я покинул капсулу, моего деда в медицинском модуле уже не было. Едва я закончил одеваться, как в комнату зашёл медик со своим привычным вопросом. Как ваше самочувствие, уважаемый Демид? Благодарю, медик. У меня всё в полном порядке. Скажите мне, пожалуйста, А почему вы вдруг решили поинтересоваться моим самочувствием? Насколько я помню, я лёг в капсулу, чтобы пройти очередной курс обучения, а также для прямой передачи знаний от деда ко мне. Так к чему ваш вопрос о моём здоровье? Это я дал указание медику спросить о вашем самочувствии, Демид, сказал вошедший в комнату Сабур. Зачем? Вы сами мне говорили, что обучение и передача знаний в вашей капсуле никак не может плохо повлиять на моё здоровье. Так что же произошло за то время, пока я был в капсуле? Мы сделали полную копию вашей памяти и записали её на кристаллы. Сабур, поясните, для чего вам понадобилось ещё одна полная копия моей памяти? Вы же и так перед началом моего обучения получили полный доступ к знаниям моей памяти. Эта копия не для нас. Её мы сделали для вас, Демид. Такое решение принял наш командир, и мы его с медиком выполнили. Кроме того, на дополнительные кристаллы записано всё, что так или иначе касалось вас и всех ваших близких у нас на базе наблюдения. Все эти кристаллы будут переданы вам. И что мне с ними делать? Хранить. А когда у вас появится необходимость, то вы сможете с этих кристаллов полностью восстановить свою память. Для более быстрого восстановления вам понадобится медицинское оборудование нашего мира. А для медленного будет достаточно нарукавного считывателя. Сабур, я знаю, что ничего не делается просто так. Скажите, что вы хотите от меня? И почему вы вдруг решили сделать копию моей памяти? Понимаете, Демид, пока вы находились в капсуле, мы с командиром просмотрели схожие слои реальности, где время течёт немного быстрее, чем в вашем мире. Так вот, в некоторых слоях портал на острове посредине болота перестал существовать по неизвестным для нас причинам. Мы не знаем, произойдёт ли это событие в вашем основном слое или нет. Поэтому наш командир принял решение сделать для вас копию вашей памяти и всего, что с вами связано. Записать это на кристаллы и передать вам. В ответ он лишь просит вас принять на хранение информационный накопитель с данными о проделанной работе нашей базы наблюдения. Этот накопитель следует передать любому представителю мира Белрос. Я не против взять на хранение ваш накопитель, Сабур. Мне только одно непонятно: где я должен встретиться с представителем вашего мира? Насколько я знаю, на нашей земле их нет. В одном из своих реальностей, где время течёт намного быстрее, мы увидели что вы смогли покинуть вашу планету. Этот факт означает, что когда-нибудь у вас может появиться возможность встретиться с представителями нашего мира. Мы с командиром готовы использовать даже такую неопределённость, чтобы передать в наш мир весть о себе и полученных нами знаниях. Хорошо, Сабур, я согласен. Благодарю, Димит. Портальные дроиды передадут вам хранилище с кристаллами вашей памяти на рукавный считыватель данных, а также информационный накопитель. Большая просьба хранить все в таком месте, чтобы представители драктов или иных пришлых не могли получить к ним доступ. Насчет хранения можете не волноваться. Есть у меня во дворе дома такое тайное место, что... о котором кроме меня никто не знает. Там я храню древние книги, которые ни при каких условиях не должны попасть в руки представителей нынешней власти или имперской церкви. Мне пора возвращаться домой. Скажи, Сабур, чем сейчас заняты мои друзья и родичи? Они в данный момент времени все на выходе, ушли исследовать другие слои реальности вашего мира. За старшего наблюдателя на базе остался лишь Мирослав Кузьмич. А как же Дарина оставила своих детей? Все дети находятся в капсулах и не нуждаются в присмотре родителей. Они так же, как и вы, проходят обучение. Только им дают знания, необходимые для их возраста. В таком случае, передай от меня наилучшие пожелания Мирославу Кузьмичу. Надеюсь, что мы ещё не раз увидимся и пообщаемся. Выйдя из портала на северном острове посредине болота, я заметил, что на том месте, где ветром повалило дерево, теперь лежал громадный валун. Самого упавшего дерева я не увидел, словно его там никогда и не было. Дроиды базы наблюдения знали своё дело. Закрепив весь груз на волокуше, Я направился домой, где меня ждала Еринка и дети.